Глава десятая. Утром Гуляев пришел на завтрак в офицерское казино и впервые за все это время не увидел, как Бурматов разбавляет кофе молоком, которое заранее достал у интенданта и всегда приносил с собой на завтрак. Кофе с молоком пил только он, говорил, что терпеть не может этот вкус, а взбодриться как-то надо. Не любил черный хлеб, ел с бутербродов только колбасу, а краюшку отдавал лагерным собакам. Любил пшенную кашу, всегда просил добавки масла к ней. Этим утром полковник Бурматов не разбавлял кофе молоком, не кормил собак, не просил добавки масла. Иван взял поднос и сел за стол к Фролову. Тот не прикасался к еде. «Доброе утро», — неловко пробормотал Гуляев. Денис кинул на него короткий, пространный взгляд, без осуждения, без гнева, скорее недоумевающий. Встал из-за стола и пошел к выходу, не оборачиваясь. Гуляев не стал ничего спрашивать. Сделал пару глотков кофе, отломил кусок хлеба, с трудом проживал его пересохшим ртом. А потом в ярости стукнул кулаком по столу и быстрым шагом направился к крыльцу. Фролов курил, не оборачиваясь на Гуляева. Утро стояло противное и пасмурное, над деревянными бараками шел мелкий снег, не долетая до земли. Гуляев тоже хотел было закурить, достал папиросу и начал нерешительно крутить ее в руках. Думал, что сказать, но Фролов заговорил первым. Да, я знаю, он работал против нас. Работал, кивнул Иван. Фролов ничего не ответил, Гуляев долго думал, чтобы ещё сказать, и не нашёл ничего лучше. Это доказано. Взяли того юнца, как его, Демидова, при нём бумажка с Володиным почерком, что-то про квартиру под наблюдением, просил менять место сбора. Денис обернулся к нему и впервые за это утро посмотрел наконец в глаза. Я знаю, — сказал он потерянно. — Наверное, ты все правильно сделал. — Наверное. И Фролов пошел к своему бараку, докуривая на ходу. Гуляев со злостью, смел пальцами папиросу и швырнул в лужу. Вспомнил опять разгром на Волховском фронте, ту самую папиросу, вонючего Клауса и фотографию его любимой, а потом отряд красноармейцев, идущих в плен, и это грязно-белое полотнище из порванных кальсон. Тогда он тоже все правильно сделал. — Наверное. «Блядь!» — сказал он в пустоту. И пошел допивать кофе. Очень много приходит в ряды добровольцев Роа, людей, переживших ужасы войны и плена. Конечно, для них много нерешенных вопросов, много противоречий, много непонятного. Это вчерашние крестьяне, которые взялись за винтовки, потому что партизаны сожгли их дома. Гуляев шагал взад и вперед перед аудиторией, заложив руки за спину. Ему трудно было подбирать слова, старался твердить заученное, но смысл порою ускользал даже от него. Это военнопленные красноармейцы, которых Сталин бросил на произвол судьбы и объявил преступниками. Но можно ли думать, что они пришли в ряды русской освободительной армии и сразу стали непримиримыми борцами с большевизмом? Конечно, нет, это было бы смешно. И здесь на первый план выходите вы, будущие пропагандисты. Курсанты в новенькой форме, круглолицые, русоволосые, кто из Воронежа, кто из Брянска, аккуратно записывали его слова в тетрадки. Поэтому расскажу несколько принципов пропаганды среди военнопленных. Принцип первый – иллюзия. Он задумался на несколько секунд, потому что забыл слово. Принцип первый – иллюзия объективности. Когда к голодным и избитым пленным приходят пропагандисты и говорят, что немцы на самом деле наши добрые друзья, их только поднимут на смех. А были бы силы побить, побили бы. Дайте этим людям как бы объективный, непредвзятый взгляд на происходящее. Как бы... Говорите так. Да, немцы часто ведут себя как конченные скоты, иногда устраивают в лагерях пленных сущий ад но всегда добавляете что с этим уже ведется борьба и довольно успешная в том числе силами командования РОА и германского начальства. Во многих лагерях удалось снизить уровень жестокости и даже улучшить условия. И чем больше пленные будут сотрудничать с немецкой администрацией, тем выше станет уровень доверия. Один из курсантов, Гуляев не помнил его фамилию, поднял руку. «Да, спрашивай. А это действительно так?» Гуляев замялся. «В некоторых лагерях действительно так, но дело тут даже не в правде, а в нужном выводе, который мы делаем через объективную информацию». И сразу продолжил. «Принцип второй. Назначить виноватого. Я расскажу вам историю, которую услышал от человека из Шталага». Опять забыл. «Нет, из Офлага. 57. Дело было весной 42-го года. В лагере постоянно не хватало еды, Пленные дрались за нее на раздаче, и охрана, соответственно, зверски избивала их во время этих голодных бунтов. Но что же случилось дальше? Он улыбнулся самому себе. Эту историю ему действительно рассказал лейтенант Регер в самые первые дни до бендорфа Но в лагерях пленных Регер никогда не был, и откуда тот мог это знать, непонятно. Может, и ему кто-то рассказал, а может, выдумка. Все это происходило во время карантина, когда отсутствовало немецкое начальство. Когда же оно вернулось, почти вся лагерная полиция сбежала к партизанам. А когда на их место назначили немцев, избиения из-за голодных драк прекратились. Выяснилось, что в лагере орудовала советская агентура. Они воровали продукты, провоцировали бунты и драки, сами же за это и избивали пленных. Именно они создавали пленным невыносимые условия в лагере. А все для того, чтобы потом рассказывать, какие немцы звери. Аудитория слушала внимательно и с удивлением. Вновь поднял руку тот парень, фамилию которого забыл Гуляев. Иван кивнул ему. «Это правда?» — спросил парень. «Да. И это история — пример того, о чем вы должны рассказывать пленным. Назначьте виноватого. Рассказывайте, что иногда советская агентура сама провоцирует подобные случаи в лагерях. «Им не жалко жизни своих пленных. Им важно устроить как можно больше кровавых зверств. Пропагандируйте ненависть к врагу, обвиняя его самого в пропаганде ненависти. Именно так это и работает». Гуляев устал говорить. Он теперь очень быстро уставал. Формулировать мысли удавалось с трудом, рассказывал все ровно то же, что заучил во время первых сборов. «Принцип третий», устало продолжил он, «будьте милыми». Курсанты недоумевающе уставились на него, не ожидая услышать такое слово. «Да-да», — сказал Иван, — «будьте милыми, будьте приятными, вспомните самих себя в лагере. Вот вы сидите среди вшей и дерьма, и тут приходит такой чистенький паренек в форме, встает по струнке и начинает речь. «Братья, идите вместе с Великой Германией против большевизма!» Он карикатурно изобразил максимально пафосное лицо и на всякий случай вскинул правую руку. Курсанты засмеялись. «Это так не работает. Будьте людьми. Присядьте к ним. Душевно поговорите, угостите сигаретами. Хорошими какими-нибудь. Скажите им, братцы, ну что, как ваши дела? По плечу похлопайте». Ему вдруг стало трудно стоять. Опять навалилось это странное ощущение нереальности происходящего. Опять какие-то чужие мысли лезли в голову. Гуляев присел на стул. «Как-то так», — опустошенно сказал он, глядя перед собой. «Занятие окончено. Разойдись». Он сидел на стуле и не замечал, как расходится из-за парт курсанты, потому что в голове его снова одна за другой роились чужие мысли. Чужие мысли, странные мысли, непонятные мысли, как будто их выдувал из стекла реальности неведомый мастер скляночных дел. Разноцветные пузатые бутылочки, вазы и баночки надувались, сталкивались друг с другом, лопались, разлетались осколками прямо под закрытыми веками. Что, если это не скляночки и не бутылочки? А самые, что ни на есть глаза? То есть просто глаза разбиваются под закрытыми веками, и вот ты уже ничего никогда не увидишь, кроме собственных глаз. Интересно, а каково жить со зрачками наружу? Неужели ты все время смотришь на собственный мозг, на реки извилины, канавки, ручейки? Эх, речка Волга, долго ж тебя не увижу, да и не видел ни разу в жизни. Черт, ведь я никогда не бывал на Волге. Хотя нет, я был в городе Калинине, а там тоже Волга. Но как будто не настоящая маленькая совсем. Где-то есть Волга побольше, а где-то совсем большая, где однажды суровой зимой выстрелил в себя неприлично трезвый офицер Аксель Вебер, а потом его добил другой человек. Где же ты? Цвайгерт, где? Встал, пошел по стеночке к выходу, чтобы не упасть. Ему почему-то казалось, что вот-вот подкосятся ноги, и он свалится в обморок. Хотелось держаться хоть за что-нибудь, лишь бы не сдуло, как ветром, этим страшным потоком мыслей из ниоткуда. Мир казался нереальным, пластилиновым, будто видишь его то ли сквозь толчу стекла, то ли на дне океана, и он, Гуляев, ощущал себя водолазом в огромном тяжелом костюме с трехболтовым шлемом. И сам он был стеклом, и был океаном, и был пластилиновым миром. Выйдя на крыльцо, он с трудом уселся на ступеньки, и схватился за голову, пытаясь собрать мысли хоть как-то. Мысли не собирались. Он вновь вспомнил Цвайгерта. Вспомнил его слова и понял, что нужно делать. Нужно просто убить себя прямо сейчас, и тогда можно будет вернуться в прошлое и все изменить. «Так, это и работает», — вспомнил он собственные слова, сказанные на занятии. Встал с крыльца, пошел шатаясь к своему бараку. Мимо проходили курсанты, он не видел их лиц и не разбирал их слов. Они что-то говорили, вроде даже именно ему, но все меняло свой смысл и звучание. Иван добрался до своего барака. Офицеров в нем не было. В это время начались занятия по строевой подготовке. Гуляев дошел до двухъярусной кровати, на нижней полке, которой он спал. Поднялся на верхнюю, уселся на ней, свесив ноги и сняв ремень с кителя. Один конец закинул на перекладину на потолке, протянул вниз, сомкнул на пряжке. Потянул для проверки. Просунул голову, крепко зажмурился и сказал, «Гори огнем!» Спрыгнул с верхней полки и упал на холодный каменный пол сгоревшей церкви. Он снова наврожденный. И он же Иван Гуляев, и все тот же обгоревший храм с адскими фресками. Но теперь он почему-то все помнит. И кто он такой, и сколько раз он уже здесь был, и что он здесь делает? Теперь он не голый, а в кителе, в вермахта без ремня». Иван Новорожденный сидит на сыром полу, обхватив колени руками. Его не тошнит больше белым червем, и никто не говорит с ним страшным многоголосием. И небо, которое видно сквозь дыру в куполе, больше не красное, нет. Оно грязное, серое, как этой ранней весной в Доббендорфе, и идет дождь, и капает вода прямо на обгоревшей доске. Все больше и больше воды, и вот она уже по щиколотку его сапога. Новорожденный встает во весь рост. Воды все больше. Она капает и капает, журчит бесконечно. Заливает его целиком. Размокли волосы. Отяжелел мундир. Повлажнело лицо. Иван облизывает губы, и вода почему-то соленая, как кровь. Он стоит и чего-то ждет. Капает вода. Капает. Кап-кап. Заливает пол церкви. И стоит Гуляев уже по колено в воде. И идет к пустому Амвону и смотрит на него. Всё ждёт и ждёт белого червя или кого там да хоть кого-нибудь. от чего всё не так, как раньше? Почему такое серое небо и почему везде вода? И тут Иван чувствует, что за его спиной кто-то стоит. Он резко оборачивается, этот Свайгерт. Красное лицо его перекошено злостью, бельмо на глазу наливается кровью, а в руке его немецкий ремень. «Да как ты посмел!» — говорит ему Свайгерт. «Это так не работает!» «Ты нарушил правила!» И, размахнувшись, со всей силы хлещет, гуляя его ремнем по лицу. От удара темнеет в глазах. Иван лежал на дощатом полу офицерского барака и тяжело дышал. Рядом валялся расстегнутый ремень, упавший с перекладины. Приказ генерал-майора и а Благовещенского от 13 апреля 1943 года. Ввиду крайне неудовлетворительного морально-психологического состояния ведущего курсов поручика Гуляева И.А., некачественного ведения занятий, неоднократного нарушения дисциплины, приказываю отстранить поручика Гуляева И.А. от ведения всех пропагандистских курсов, сохранив его в штате лагеря в Доббендорфе и оставив за ним денежное довольствие. Не выпускать поручика Гуляева за пределы лагеря, запретить ему ежедневный отпуск. Рассмотреть на офицерском собрании ходатайство Гуляева о направлении его добровольцам формирующиеся боевые части. По итогам собрания выслать резолюцию генералу Власову. Благовещенский.